глава 12: Участники военного совета в молчаливом недоумении смотрели то на перепачканной глазной слизью и кровью кинжал дипольда, то на кривевшего дохлого ворона, валявшегося посреди шатра. «Что это значит, ваша светлость?» первым осмелился заговорить Людвиг фон Швиц. Барон смотрел за пфальцграфа. Черная медвежья морда с гербовой коты фон Швейца скалилась на мертвую птицу. Это значит, что Лебиус наблюдает за нами посредством черной магии таких вот пернатых саглядатаев. Глухо от ответил Депольт. «Это значит, что Альфред книжник знает обо всех наших действиях, это значит, что медлить нельзя, и что идти дальше следует скорым маршем. Не заботьтесь более о скрытности передвижений. «Но мы же сбили этого ворона», — заметил Людвиг. Барон опустил глаза на неподвижный ком перьев. «Этого сбили, но ему на замену пришлют других. Может быть, приказать стрелкам?» «Не нужно», — отмахнулся Депольд. «Это не поможет. Чтобы следить за перемещениями наших отрядов, птицы вовсе не обязательно приближаться на расстояние арбалетного выстрела. К тому же лазутчиками Альфреда могут оказаться не только птицы. Волки, крысы, змеи, да мало ли какие твари!» Сиполь сжал кулаки, человеческий глаз на паучьих ножках. примеру, или ухо с крыльями шмеля. Да, трудно даже вообразить такую мерзость, но это вовсе не означает, что Лебиусу не под силу создать нечто подобное. Спрагсбургского колдуна станется, а всю живность, малую и великую, от войска стрелами и пулями не отгонишь. Не напасешься стрелы пуль на всю живность-то? И, следовательно, единственное, что мы сейчас можем противопоставить осведомленности врага, это скорость и напор, заключил Гейнский по... Быстро двигаться по Оберланду у нас не получится, ваша светлость. На этот раз свое слово вставил Арнольд Клихштейн. Седовлас, играв в глубокой задумчивости, поглаживал подвешенный к поясу клевец. Изящный, но грозный кавалерийский боевой молот был излюбленным оружием Клихштейна. Крепкая, достаточно длинная рукоять с кожаной петлей на конце. Увесистая навершие, выполненная в форме стального кулака, обхватившего стальной же клин. Граненое, чуть загнутое книзу закаленное острие, способное с одного удара проломить любую броню. А тупым опушком на обратной стороне Рейхтерхаммера, Рейх Хаммер, молот всадника, немецкий. Удобно дробить черепа и кости, не прикрытые надежным доспехом. Почему не получится, насупился Деполь. Идибурские равнины кончаются, а горные тропы вверх, верхней марки мало малопригодны для передвижения больших войск, ответил Арнольд. И потом обоз, он сильно задержит нас в пути. Задержит, но не остановит! тряхнул головой фальсграф. Или у кого-то есть другие предложения. Тишина, молчание и. Не извольте гневаться, ваша светлость, извольте выслушать. Я тут вот о чем. Подумал неожиданно подал голос, и тут же осекся недербургский арбалетчик, о присутствии которого все уже успели позабыть. Ганс между тем по-прежнему стоял возле мертвой птицы, раскинувшей по ковру черные крылья. и нерешительно переминался с ноги на ногу. Дипольт скривился. «Нет, определенно, этот линдербуржец дерзок сверх всякой меры. Только вот в чем причина такой дерзости? Или он смел безрассудства, что, в общем-то, не так уж и плохо, или стрелок потерял разум от страха, что гораздо хуже. Страх в военном походе, даже зачатки страха, заразительны, а потому крайне вредны. Говори!» Фальцграф все же позволил капитану сказать, о чем вскоре пожалел. «Раз уж Лебиус этот, раз он такой!» Ганс покосился на одноглазом, ворона, снова поднял глаза на Пфальцграфа, затем отвел взгляд в сторону. — Раз настолько, раз на такое способен, раз уже сейчас! — Арбалетчик крутил головой в поисках поддержки. — Ну! — грозно выдохнул Дипольт. — Так может быть нам лучше… — Что? — Голос Пфальцграфа начал дрожать. — Лучше… Что? Стрелок набрал в грудь побольше воздуха и, как в прорубь ледяную, с головой, затараторил быстро-быстро. — Не пора ли возвращаться, ваша светлость, покуда мы еще не переступили границы верхней марки, чтобы потом сбать к вашим вместе, чтобы наверняка уже, а то ведь супротив эдакого королевства, сами-то со Змином, графом и мигиером его можем не совладать, и напрасно только-только-только говоривший в конец сбился, смешался, растерялся, замолчал. Недоговоренная фраза палаческим топором повисла в напряженной тишине, над шеей арбалетчика повисла. Огромный шатер, наполненный вооруженными людьми, будто вымер. Не стало слышно даже дыхание, и ни скрипа лавок, ни звяка ни доспехов. Благородный осланский рыцарь как завершить свою сумбурную речь капитана нидербургских стрелков, чья меткая стрела уже оказала им всем неоценимую услугу, раскрыв глаза, показав глаз, человеческий глаз у берландского ворона. И как ответит арбалетчику генский пфальцграф, они ждали тоже, и как решится учить смельчака, ибо сейчас в присутствии одержимого войной Дипольда славного трусы с каким-то непостижимым образом смешивались и подменяли друг друга. Говорить и даже намекать Дипольда об отступлении было непозволительно и малодушно, и в то же время отчаянно смело. Диполь тоже ждал. Глаза Пфальцграфа опасно сузились. Губы побледнели. Левая щека нервно подергивалась. И себя ведь погубите, и людей зря положите. Ваша светлость с тоской, но с какой-то особенной, твердой, обреченной тоской закончил Ганс, понимая вероятно, что его словам уже не внемлют и едва самого его выпустят теперь из шатра. А люди-то, они жить хотят. Зачем их так? наверное, смерть. То еще хочет повернуть назад тяжелым взглядом? Крепостной блок, упавший сверху и впечатывающий в землю, а не взгляд. Дебот обвел присутствующих. Кого еще напугал магиерский ворон? Кому жизнь в позоре милее победы или славной смерти? И без того беззвучная тишина сделалась вовсе глухой и густой, как утренний туман в стылую осеннюю пору, как вязкий холодный кисель. Фальцграф удовлетворенно кивнул. Что ж, я рад, что лишился только одного. Пауза. Соратника. Пауза. И обрел лишь одного пауза предателя. И без паузы, без промедления. СДО! Движения Дипольда были молниеносными, почти неуловимыми. Стремительный шаг, выпад. ХНИ! Обнаженный кинжал милосердия, который все еще сжимал рука Дипольда, ударил в лицо стрелку. в глаз, в левый. Прямой узкий трехгранный клинок утонул в хлюпнувшей глазнице, Вошел в череп по рукоять. Пронзил мозг с хрустом проломил затылок. Капитан гербургских арбалетчиков Ганс Крухман умер мгновенно, не издав ни звука. Безмолвным тюком рухнул к ногам Фальцграфа. Тихонько звякнул на поясе стрелка железный коготь. С крюка, предназначенного для натяжения арбалетной тетивы, слетел берет, так похожий на круглую лепешку. Одноглазый ворона, одноглазый человек лежали рядом, голова к голове. Кровь на ковре стало больше. «Убрать падаль!» Распорядился Депольд. Унести обоих. и фальцграфа, стоявшие у входа, шагнули было вперед, но дорогу им преградил фон Швиц. Не будут интересоваться, что стало с их капитаном, ваша светлость, негромко произнес медвежий барон. Да и вообще, по войску могут поползти нежелательные слухи. Всех недовольных и болтливых вешать. А насчет этого стрелка Депольд задумался лишь на миг. Крухману был пьян, неловко упал и напоролся ним на зеркордию. Все присутствующие здесь там у свидетели. Или не все. Фальцграф вновь и обвел пытливым взглядом хмурые лица своих рыцарей-союзников. У арбалетчиков нет мизирекордии, ваша светлость, напомнил Арнольд Клихштейн. Деполь сплюнул в сердцах, бросил окровавленный кинжал на тело мертвого капитана. У этого есть. Я пожаловал. Заметки выстрел. Фальцграф брезгливо пихнул сапогом ворона с пробитой грудью. Так и скажите, если у кого-то возникнут вопросы. Но лучше, чтобы они не возникали. Уж вы постарайтесь, вы все. Деполь гневно сверкнул очами на роженосцев. Но почему падали еще здесь? Пока перепуганные оруженосцы выносили из шатра труп человека и тушку ворона, Зиполь сыпал приказами. Сворачиваем лагерь. Переходим границу. К замку Чернокнижника движемся так быстро, как это возможно. И еще быстрее. Никаких привалов без особой необходимости. Останавливаемся только, чтобы дать отдых лошадям. Обозу без охраны не оставлять, бомбарды перечь пущей женицы ока. Ночные дневные дозоры усилить вдвое. Кто в пути выкажет страх или отстанет, тех убивать на месте, как дезертиров. Выступаемся А сейчас же, немедленно, воинский совет, на котором давать советы Генскому по фальсграфу больше никто не осмелился, закончился на удивление быстро.